Глава седьмая. Не выпито вино. Нет, планы на вечер не изменились. Завтра предстоит путешествие в столицу для встречи со своими китайскими партнерами. Из присланного сообщения мало что понятно. Тинг попросила приехать к 11 часам в ее московский офис. Странно. Говорила, что сама меня отыщет, а тут даже не воспользовалась телефоном. При желании могла бы попросить и перезвонить для уточнения деталей. Почему не стало? «Макс, нам бы в магазин зайти», — отвлекла от размышлений Машка. «У тебя дома из еды толком нет ничего». «Ага, ты права», — покивал я, думая совершенно о другом. Моя бухгалтерша оказалась на колесах, не так давно приобрела себе вишневую девятку. Иномарку покупать не стала, аргументируя тем, что еще водит не слишком хорошо, и если попадет в аварию, то ремонт окажется дорогостоящим. Зная стоимость запчастей, их долгий срок поставки, а про кузовные детали его все речи не идёт, то Машка подошла к покупке авто взвешенно. Включив магнитофон и осторожно тронувшись с места, водительница неожиданно для меня лихо вырулила на оживлённую дорогу. Не обращая внимания на выбоины в асфальте, агрессивно повела девятку. Даже проскочила на жёлтый сигнал светофора. «Ты чего гонишь-то так?» — поинтересовался я. «У нас ни пожары, сильной спешки нет». «Хотела тебя поразить», — снижая скорость, ответила та. «Удивила, признаю». Чуть пожал я плечами. «Неужели за такое короткое время научилась водить?» «Уроки у автогонщика брала», — гордо ответила Машка. «Могу даже полицейский разворот сделать. Показать?» «Не стоит», — попытался сбить её настрой. Мы как раз свернули на пустую дорогу, ведущую к магазину. Скрип тормозов, перегазовка. Я головой чуть в боковое окно не вылетел. «Молодец!» — похвалил я гордую водительницу, которая продемонстрировала свое умение, хотя я и пытался ее остановить. В продуктовом закупились по каким-то баснословным ценам. Жрачка сплошь импортная. Цены сходят с ума, очередей нет, на полках изобилие. Правда, магазин отпускает товар только за валюту, а на входе вежливые парни спортивного телосложения просят предъявить хотя бы доллар. «Макс, а чего мы спиртного почти не взяли?» — поинтересовалась Машка. «Хм, две бутылки вина и пузырь коньяка мало?» — усмехнулся я. «Ты не забывай, Котыч затарится пивом, да и не гулять мы собрались. Посидим, поговорим и кое-какие вопросы порешаем». «Как скажешь». Недоверчиво усмехнулась Машка. Спорить не стала, оставшись при своём мнении. Хм, с какой-то стороны её понимаю. Привыкла общаться с Вованом и его парнями, а те, как убедился, не дураки погулять и выпить. Вот только в их компанию мою бухгалтершу явно приглашать давно перестали. Там сейчас в фаворе другие дамы, раскрепощённые и безотказные. Войдя в квартиру, отправил свою любовницу на кухню, чтобы приготовила закуску для вечеринки. Котыч еще не явился. Должен подойти минут через пятнадцать. Это если Ксюха не будет долго краситься перед выходом и ныть, что ей надеть нечего. Да-да, друг мне жаловался, что его подруга, заведуя сетью магазинов одежды и обуви, время от времени ноет и выносит ему мозг о личном гардеробе. Опять-таки, по заверениям моего компаньона, нарядов у Ксюхи уже некуда складывать, чему я, честно говоря, не удивлен. Попытки связаться с стинк по телефону не увенчались успехом. По известным мне номерам она трубку не сняла, а на сообщение на пейджер, чтобы перезвонила, не ответила. Придется завтра пилить в столицу. Заодно можно и проинспектировать наши магазины. По заверениям Машки, дела там не шибко хорошо идут. Прибыль есть, но небольшая. Конкурентов много, а расходы большие. «Роман, это Макс», — сказал я, когда ответил на звонок мой охранник. «Слушаю, Максим Васильевич». «Осторожно», — сказал он. «Я дома, всё в порядке. Завтра в девять утра подъедь к подъезду, не забудь предварительно заправиться». Дал я указание. «Сделаю». Облегчённо выдохнул тот и уточнил. «Проблем не возникло». «Всё в рабочем порядке», — обтекаемо заявил я. «Давай до завтра». «Что-то объяснять охраннику, который получает зарплату из рук Вована и Герыча, не собираюсь». Мог бы, конечно, как-то до Москвы добраться самостоятельно, но это связано со многими неудобствами. На тачке всяко лучше, есть пространство для манёвра. Даже подумывал взять на денёк Машкину девятку. Раздался звонок в дверь. Открыв, я обнаружил не Котыча с Ксюхой, а какого-то молодого парня. «Слышь, с тобой один чел перетереть желает», заявил тот и широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие переднего зуба. «И кто же он?» — спросил я, уже догадываясь, о ком речь. «Ко мне послали шестёрку, парня на побегушках у какого-то вора. На запястьях и пальцах у парня набиты татуировки. Он явно срок мотал. Если же присмотреться к новой одежде, то, наверное, вышел не так давно». «Тачка у подъезда». Неопределённо махнул он рукой. По лестнице стал кто-то подниматься. Это оказался Коточ с Ксюхой. «Макс, какие-то проблемы?» — спросил мой компаньон. «Ксюш, привет!» — улыбнулся я девушке, пропуская ту в дверной проём. «Рада тебя видеть!» — сделала она вид, что чмокает меня в щёку. «Проходите!» — махнул рукой ей и коточу. «Машка на кухне хозяйничает, а мне кое с кем перетереть нужно!» Глянул на посланника и сказал тому. «Обуюсь и куртку накину, подожди!» ага «В тапках-то на улицу лучше не выходить, слякотно!» — покивал тот. Снял с вешалки свою кэжанку, обулся и уже хотел выйти, но Коточ остановил. «Макс, не следует без охраны идти. Чем бы Вован и Герыч не занимались, от нас они сильно зависят. Давай потянем время и парней подтянем. Думаю, минут через двадцать успеют подтянуться». «Это не стрелка», — отмахнулся я. «Да ты и сам понял, каких людей парень представляет». Мы им дорогу не переходили и ссориться из-за мелочи глупо». «Хрен его знает, переходили или нет». Не согласился со мной друг. «Ты из Китая другим вернулся, о безопасности уже думать забыл. По городу один рассекаешь, непонятно, с кем встречаться собираешься». «Он бы еще что-то говорил, да я его перебил». «Хорош бурчать. Время уходит и заставляет ждать человека, который лично приехал. Как-то неправильно». Топай на кухню, если через час не вернусь, тогда можешь трубить сборы и бить в барабаны. всё это ты шутишь», — поморщился Куточ. Я его по плечу хлопнул и подмигнул, после чего к ожидающему парню вышел. «Пошли». «Не вопрос», — стал тот шустро спускаться по лестнице. «Оружия у меня нет, да и толку-то от него». Однако воровской авторитет лично решил приехать, что говорит о том, что заинтересован в личной встрече и имеет свой интерес. Пускать в дело перо, или, как правильнее говорить, нож под ребра, в данный момент точно не станут. «В машину!» — кивнул мой сопровождающий и, подойдя к представительскому мерсу распахнул заднюю дверь. «Присаживайся!» Спокойно сел на кожаное сиденье. В полутьме салона толком не видно, кто рядом. «Шерша?» — раздался голос рядом со мной. «Покурить выйди!» Водительское место, повинуясь приказу, незамедлительно покинул мужик, габаритами не уступающий Вовану. «Меня кличут бором. В миру Лев Сергеевич. Обращаться можешь как угодно», — представился неизвестный. «Про тебя, Максим или Маба, знаю достаточно. А вот обо мне слыхал?» «Краем уха», — честно признался я. боры или Боровой Лев Сергеевич является очень уважаемым человеком в определенных кругах. Лет ему много, вроде больше 60 Сколько он провел на зонах, я не знаю, не интересовался. Однако, как говорят, придерживается старых взглядов, люто ненавидит скороспелых воров в законе. Чем и кем руководит, понятия не имею, но в области, пожалуй, один из самых авторитетных воров, когда на свободе. «Ну, будем знакомы», — хмыкнул воровской авторитет. «Удивлен?» «Что вы лично приехали?» Задал я вопросы сразу же на него ответил. «Да, заинтриговали вы меня своим визитом. Насколько знаю, в интересах мы не пересекаемся». «Все в этом мире взаимосвязано», — усмехнулся вор. «Тем не менее, что не испугался и ведешь себя правильно радует». «Говорят, ты в комитете не прогнулся, а в этой конторе не каждый прессовки выдержит». «Так меня никто и не прессовал», озадаченно ответил я, не представляя, откуда Борому известны такие сведения. за славится тем, что людей словами ломает», пояснил авторитет. «Беридзе — это полковник?» «Да, Вахтанг дослужился до такого большого члена», уважительно протянул боры Вот и пойми вора, или он с полковником на короткой ноге, или враждует. Хотя если разобраться, то делить им между собой нечего. В криминал контора не лезла, если только дело не касалось подрыва государственной власти. Если у партийного руководителя крали что-то ценное, то в зависимости от поста, который занимал пострадавший и похищенных ценностей, то КГБ могли подключать. Правда, в финале нередко оказывалось, что чиновнику задавали неудобные вопросы о происхождении богатства. Поэтому-то большинство случаев хищений партийными боссами замалчивалось. Не хотели они прославиться на весь союз своим богатством. Это вам не кролатая фраза из фильма «Всё-всё, что нажил непосильным трудом, всё же погибло». Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. «Лев Сергеевич, так зачем вы меня искали?» — спросил я. «Спешишь куда-то?» — усмехнулся мой собеседник. «Понимаю, дело молодое. Амбиции гора, гости ждут. Ходить вокруг да около не стану. Есть для тебя пару предложений и одна просьба. От последней не рекомендую сразу отказываться. Ты меня понимаешь?» В голосе говорившего прозвучал металл. «Следует озвучить, что вы хотите, дождаться ответа, а потом уже и угрожать», — спокойно ответил я, не почувствовав никакого беспокойства. «Ссориться с Бором не стоит, тем более становиться его врагом. Не хватало еще и с этой стороны неприятностей». «Начну, пожалуй, с просьбы, потом и об остальном потрящим», — задумчиво проговорил мой собеседник. «Итак...» Тебе и твоим парням следует прекратить защиту сутенёров и наркодилеров. Да, чуть не забыл. Он деланно вздохнул. Это всё старость. Заводик один рядом с городом. С него своих бойцов отзови, там намечена смена собственника и драки нам ни к чему. Что за заводик? Поинтересовался я, потом пояснил. Чоп у нас как бы самостоятельная структура, договора заключаются официально. «Несмешимые тапочки!» Рассмеялся авторитет, а потом закашлялся. «Чёртова простуда! Уже десяток лет не отпускает!» «Завод водку и разные крепкие алкогольные напитки делает!» «Естественно, большая часть продукции левата левота!» «Собственники кое-кому задолжали и берега попутали!» «Ты людишек своих отзови и договорённости разорви!» «Так оно всем спокойнее окажется!» «Уточнить нужно что там и как». Поморщился я, понимая, что вряд ли смогу отказаться. «Насчёт наркоты и сутенёров как ответишь?» «Хотите данный рынок под себе подмять?» «А вот это не твоего ума дело». «Неожиданно зло», — ответил Борый. «Ты из деловых, вот и крути-верти торговлей и программки для компов делай. Никто тебе этого не запрещает». «Влезать же на чужую территорию не позволим!» «С парнями переговорю. С чистым криминалом связываться нет желания», ответил я после некоторого раздумья. «Не хочется, чтобы Борой решил, будто я на попятную пошел и стал его пожелания по щелчку пальцев выполнять. Поэтому добавил. Недавно узнал, что моя служба охраны стала разными делами промышлять. Допускаю, что ЧОП придется распустить». «Не стоит этого делать!» Мгновенно отреагировал Бурый. «В городе начнётся новый передел. Твои бойцы потянутся в бригады и польётся кровь. Никому этого не нужно!» «Это самый худший вариант», — согласился я. «Попытаюсь этого избежать». «Да извякни, если помощь потребуется. Поможем разрулить, ежели чего!» Он протянул мне в полумраке салона визитку. Взял я тиснёный кусочек картона, но ничего не ответил. Просить помощи не собираюсь, в том числе у Тинг, хотя там могла бы помочь. Впрочем, Чанг бы об этом сказал, а если промолчал, то в моих разборках они участвовать не планируют. На сегодня от меня они не зависят и помогать какому-то парню, пусть и с амбициозными планами, не будут. «Перейдём к предложениям». Не стал дожидаться он от меня реакции на предложение о помощи, понимая, что ничего ему не готов сказать. «Случается время от времени, что люди хотят сбыть какой-нибудь товар. Готов ли принять ту или иную партию на определенных условиях?» «Ворованы?» Вздохнув, уточнил я, мысленно придумывая, как бы вежливо отказать. «Нет». Коротко ответил вор, чем меня несказанно удивил. «И откуда шмотки?» «А кто сказал про шматьё?» Рассмеялся боры «Нет, есть разный товар. Случается и за долги отданный, или отжатый, скрывать не стану. Однако, как тебе, наверное, известно, люди мы набожные. Не так давно для церкви вышло послабление в оформлении таможенных платежей. Догоняешь?» Что-то о таком слышал. Кстати, не только церковники добились льгот. Многие организации, приближенные и обласканные властью, получили возможность ввозить из-за границы чуть ли не всё, что заблагорассудится, и в казну не платить ни копейки. Доходило до смешного, что спортивные организации, ратующие за здоровый образ жизни, тащили алкоголь и сигареты. И каковы условия? Потёр висок, пытаясь сообразить, как лучше поступить. Опять-таки, если память не подводит, то в будущем разразился большой скандал из-за выведенных квот на подакцизные товары для выполнения социальных программ. Ясно же, что кто-то на этом сделал состояние и наверняка не одно. В том числе и стрельба случалась, чтобы контролировать счастливую организацию. Смотришь груз, рассчитываешься налом. «Никто претензий не предъявит. Все бумаги будут в полном порядке», — пояснил вор. «Если согласишься, то не прогадаешь». «А если мне предложенный товар нафиг окажется ненужным?» — спросил я. «Твое право. Повторно никто ничего не предложит». «Подумать могу?» — спросил я и пояснил. «С такой вопрос не решается». Опять-таки, в данный момент есть другие проблемы. «Разговор предварительный», — хмыкнул боры и пару раз кашлянул в кулак. «Принципиальное согласие желательно дать в течение суток. Ладно, меня попросили, переговорил. Остальное дело за тобой. Не буду тебя больше задерживать. Дел еще много». «Ясно, понял», — произнес я и открыл дверь автомобиля. «Приятно было познакомиться. До свидания». «Бывай», — махнул мне рукой боры Только сейчас, когда открыта дверь и свет от уличной лампы на столбе проник в салон автомобиля, я смог немного рассмотреть своего собеседника. Невзрачно одетый пожилой авторитет с глубокими морщинами, шрамом на виске и почти полностью седыми волосами. Ладонью сжимает рукоять тростя, На пальце мелькнула печатка, а на пальцах татуировки. Смогу ли его узнать, если где-нибудь встречу? Не факт. Льву Сергеевичу достаточно сменить имидж, и он сразу преобразится. Да и рассмотрел ей его не слишком хорошо. Водила и охранник авторитета смерял меня взглядом, когда за руль садился, а парень, который на переговоры вызывал, почему-то облегченно выдохнул, занимая место рядом с водилой. «Хорошо, что все хорошо. Бывай!» Мне показалось, что он спрятал в карман финку. Нет, могу ошибаться, и у него в руках была, скажем, металлическая зажигалка. Мерседес заурчал движком и медленно выехал со двора. Я же ощутил, что прилично так взмок. Разговор прошел, можно сказать, в дружеской обстановке, а нервное напряжение оказалось велико. Вытащив сигарету в несколько затяжек выкурил одну и направился в квартиру, где дожидаются друзья. «Макс, ну где ты пропал?» Встретила меня в прихожей Машка. «Дела», — коротко буркнул я. «Котыч с Ксюхой на кухне?» «Естественно», — пожала плечами моя бухгалтерша, а потом отвела взгляд и сказала. «Слушай, мне Вован сообщение прислал, извинялся и просил сегодня о встрече». Я твоим телефоном воспользовалась и с ним переговорила. Макс, он меня через полтора часа дома ждать будет». Тонко намекает, что нашу близкую связь решила прекратить? Или на самом деле с Вованом собирается отношения выяснить? Машка нервничает, пальцами теребит ворот блузки. «Сейчас переговорим и можешь идти», — улыбнулся я. «Спасибо», — облегчённо выдохнула моя подруга. «Не за что», — отмахнулся я. «Думаю, у тебя скоро окажется время, чтобы подумать и разобраться во всём». «Ты это о чём?» «Пошли», — кивнул в сторону кухни. «Сейчас всё узнаешь». Куточ с Ксюхой сидят за столом и скучают. При моём появлении никаких вопросов не задали, лишь у компаньона не мой интерес на лице. Потом. Отмахнулся я и подошёл к газовой плите. «Кофе, вижу, не сварили?» «Ай-яй-яй, непорядок». «Так мы не знали, когда ты вернёшься», — возразила Ксюша. «Опять-таки закуси достаточно, спиртное на столе, какой ещё кофе?» «Крепкий», — буркнул я. «Макс, я Ксюше ничего не рассказывал». Осторожно замёл Котыч. «Да понял уже», — задумчиво кивнул я в ответ, пытаясь сосредоточиться. «Чёрт с ним, с этим кофе потом сварю». Не впопад заметил и, подойдя к окну, открыл форточку, а потом достал сигареты. «Значит так, для развития нашего дела и бизнеса, чтобы выйти на следующий уровень, необходимо сильно потрудиться. С этим все согласны?» «Разумеется», — откликнулась Ксюха. «Мы же, как пионеры, всегда готовы». «Смотря о чем речь», — осторожно отреагировала Машка. Куточ промолчал, ему планы известны и не думаю, что он в восторге. В скором времени нам предстоит выйти с нашими компами и софтом на рынок. Сами понимаете, что в России перспективы не такие радужные. Даже если мы сможем произвести фурор в той же Москве, то это локальная удача окажется, и больших дивидендов мы не получим». «К чему ты клонишь?» Задумчиво крутя в руках пачку сигарет, спросила Машка. «Презентацию наших разработок предстоит произвести в Европе. Нет, лучше бы в Америке, но это намного сложнее и дороже, боюсь, не потянем пояснил я. «И?» нахмурилась Ксюша, почему-то смотря на Котыча. «Предстоит большая организационная работа», медленно проговорил я. «Следует создать фирму с юридическим адресом в одной из стран Европы, разрекламировать нашу будущую продукцию, организовать большое шоу, когда решим устроить презентацию». «А мы тут при чем? поинтересовалась Ксюша. «Макс, ты не забыл, что я в компании отвечаю за работу магазинов, торгующих одеждой и обувью?» «Отчеты и уплаты налогов, в том числе и расчеты зарплат, никто, кроме меня, не сделает», ответила Машка и плечами передернула. Собравшиеся за кухонным столом дамы, похоже, быстро сообразили, куда ветер дует. Следует отдать им должное, улавливают мои намеки с полуслова, долго объяснять нет нужды. Выводы, разумеется, делают собственные. Похоже, мне с компаньоном предстоит постараться, чтобы убедить их сменить направление работы. Незаменимых, кроме Макса, естественно, нет. Неожиданно вступил в разговор мой компаньон. У каждой из вас есть помощники и не в единственном числе. Работа налажена. Если понадобится отлучка, то какое-то время можно не беспокоиться. Допустим, произнесла Машка и посмотрела на меня. Как понимаю, мы подходим к сути разговора. «Макс, давай уже не томи, что ты задумал?» «Вы втроём отправляетесь в Голландию», — заявил я. На кухне воцарилась тишина. Хоточ щелкнул зажигалкой и прикурил сигарету. Я последовал его примеру и пару мгновений помолчал, а потом продолжил. Перелет, проживание и командировочные, само собой, за счет фирмы. По итогам работы после презентации все участники получат денежное вознаграждение. Размер премии сейчас обещать не могу, расходов окажется много. Если все пройдет как задумано, то никто в накладе не останется. «Макс, а что нам-то делать-то?» Осведомилась Ксюха, внимательно смотря на Коточа, который делает вид, что ее взгляда не замечает. Пришлось объяснять, повторяя все, что уже говорил не так давно своему компаньону. Коточ нужно отдать ему должное, задает уточняющие вопросы. Он явно обдумывал мое предложение и, судя по тону, полностью согласен. Да, мы не сможем произвести фурор на мировом рынке, если презентации не будет в Европе. Конечно, можем забить и не тратить кучу бабла, надеясь, что пользователи сами разнесут по всему миру нашу продукцию. Боюсь, только времени потребуется много, а наши инновации банально скопируют известные и могущественные корпорации. Судись потом с ними. «Макс? Слав? Цель вы ставите недостижимую?» Неожиданно заявила Машка и попросила лист бумаги. «Вы представляете, сколько придётся денег вложить? Боюсь, даже сама могу ошибаться в порядке цифр. Тем не менее, в наших силах зарегистрировать фирму, решить вопросы с документами, подготовиться к презентации. А дальше-то что? Неужели ты...» Она посмотрела на меня. «Всерьёз рассчитываешь заинтересовать нашими разработками европейцев?» Они давно привыкли к новинкам, в том числе и в компьютерной сфере. «Ты не веришь в наши разработки?» поинтересовался Котыч у Машки. «Честно говоря, не разбираюсь во всех этих процессорах и памятях», дёрнула плечом «Комп работает, документы с его помощью оформляю, до да расчёты произвожу. Большего и не надо». «Шмотки хорошо, но это перепродажа. Своего мы пока ничего не создали». Медленно говорю, объясняя свою позицию. Наступит определенный момент, и мы пожалеем об упущенных возможностях. Задумки грандиозны. Если народ примет новшество, то даже не представляю, насколько мы поднимемся. Да-да, именно поднимемся и разбогатеем. В данный момент стрижем бабло из-за отсутствия конкуренции и за счет ажиотажа среди покупателей. Так будет не всегда. Когда встанет вопрос о еде, то в наших магазинах народа не окажется. «Что-то ты не договариваешь», — нахмурилась Ксюша. «Хотите, верьте, хотите, нет», — развёл я руками. «В Голландии невозможно решить дела мгновенно. Боюсь, вам придётся там пожить пару месяцев, если не больше. Пока у нас не окажется готовых устройств с отлаженным софтом, то ни о какой презентации и речи быть не может. Конечно, вы сейчас можете отказаться». Я перевёл взгляд с Ксюши на Машку и обратился к последней. «Тебе вовсе предстоит тяжёлый выбор. Вова нас с тобой не отправлю, если только он сам решит оплачивать своё путешествие и проживание за бугром». «Сколько времени на раздумье?» поинтересовалась Машка. «До завтра. Потом сборы и максимум через два дня вам следует отправиться в командировку», ответил Е.Е. «А с чего бы такая спешка?» удивилась Ксюша. «Нет смысла откладывать». Беззаботно ответил Е.Е. «Говорить о том, что преследую еще одну цель, обезопасить друзей не стал. Есть вероятность, что все пройдет тихо и мирно, вот только уже сомнения берут. Не нравится мне начавшаяся непонятная возня вокруг нашей фирмы. Если не придавать значение отдельным фактам, все как бы и неплохо. Вован с Герычем решили подзаработать? Случается, денег много не бывает. А им предложили особо не перетруждаться». «Жучки в моей хате?» Так ответ получен, кто их поставил. Правда, вряд ли из-за действий моих охранников. Какую-то другую цель преследует полковник. Визит авторитета и предложение погреть руки на нерастаможенном товаре? Хм. Последний, скорее всего, искренен. Времена стремительно меняются. Промышлять банальным гопстопом и кражами уже не так выгодно. Дела начинают ворочать по всем направлениям, и, думаю, криминал в разные сферы деятельности решил войти. «Да, определенные понятия у авторитетов есть, но никто же не запрещает управлять активами через подставных лиц». «Так, как понимаю, основная часть нашей встречи завершена». Потер руки Котыч. «Предлагаю тост за успех и процветание нашей фирмы». «Наливай», — кивнула Ксюха и посмотрела на Машку. «Ты же меня поддержишь?» «Макс, мне грамм 50 коньяку», — потерла переносец ута. Вот и отлично. Достал из холодильника пиво Котыч. Ксюх, тебе вина? Как ни старался мой друг, но превратить посиделку в беззаботное веселье у него не получилось. Девушки от танцев отказались, сославшись на усталость. К вопросу о их предстоящей командировке мы не возвращались. Думаю, Ксюха решила переговорить со Славкой и вытряхнуть из него подробности. А Машка взяла паузу, чтобы разобраться в отношениях с Вованом. Эх, к сожалению, считаю, что своего начальника охраны, как друга и единомышленника, я потерял. Видел, как тот в сауне себя вел, и это для него стало нормой, как не печально. Деньги портят многих, он не стал исключением. Про Геру есть сомнения, но боюсь, что он просто хитрее своего непосредственного начальства. «Макс, мы пойдем, ладно?» Неожиданно сказала Ксюша, когда мы толком и не посидели. «Чего спешить-то?» — буркнул Коточ, который даже первую бутылку пива не допил. «Если отправимся в командировку, то завтра у меня очень много дел будет, как и у тебя», — покачала головой Ксюша. «А кто-то просил подругу поддержать», — буркнула Машка. «Извини», — развела руки в сторону Ксюха. Машка решила немного задержаться. Коточ со своей подругой ушли. Мы же с бухгалтершей, которая всё же получила лист бумаги и что-то активно высчитывает, так и остались на кухне. «Маш!» Подошёл я к ней и положил ладони на плечи. «Может, посмотрим, видак? А хочешь, массаж тебе сделаю?» Предложил я, разминая ей мышцы шеи. «Ты не забыл, что у меня с Вованом встреча?» Продолжая что-то подсчитывать, уточнила Ата. «Так короткометражку». «Можем и вовсе какие-нибудь ролики глянуть. Знаешь, там многому можно поучиться». Поцеловал я шейку бухгалтерша. «На порнушку намекаешь?» — хмыкнула Машка. «Думаю, ты всё уже проштудировал и ничему не научишься. Да и нет у меня настроения, бежать нужно. Подожди минутку, хочу кое-что рассчитать». Тоска-печаль. Машка мне явно дала отворот ворот поворот. Настроение у нее совсем не игривое и, возможно, начинает держать дистанцию. Наверняка сейчас себя ругает, что поддалась порыву и решила своему другу рога наставить. Прислушался к собственным ощущениям. Со своей бухгалтершей мы давние друзья, но между нами никогда не возникало какой-то особенной искры. Все происходило как-то спонтанно и буднично. Расстроен ли я? Не могу ответить. «Следует обдумать дальнейшие шаги и проанализировать все в спокойной обстановке. В сложившейся непонятной ситуации главное дров не наломать с горячая». «По предварительным прикидкам, минимум, который потребуется вложить, — 70 тысяч долларов». Обвела бухгалтерша итоговую цифру и постучала ручкой по листу бумаги. «Макс, это большие деньги» без учёта накладных расходов и, собственно, вложений в товар, которым будут являться твои компьютерные штучки. Ты готов расстаться с такой прорвой денег?» «А ты прикинь, какие расходы мы тянем, платя программистам?» Криво усмехнулся я. «Там сумма, кажется, не меньше уверен». «Прости, это не моего ума дело, но ты разоришься?» Протянула она мне свои вычисления. «Посмотрим». Пожал я плечами. «Так ты отправишься в Амстердам?» «Поживём, увидим», — неопределённо ответила она, а потом добавила. «Ты же дал время на раздумья? Ладно, завтра сообщу ответ, а сейчас мне пора». Проводив Машку и усадив в пойманную тачку, я вернулся домой. Моя второй раз бывшая любовница не решилась садиться за руль подшафа смотрел я заставленный закусками стол, бутылки с алкоголем и, тяжело вздохнув, проговорил. «Так ли правильно все делаю, если не выпито вино и торт не съеден?» Как слова из песни одного известного певца. «В молодые годы следует гулять и отрываться, у нас же одна работа на уме». Подошел к раковине и открыл воду. Умылся и вытер лицо кухонным полотенцем. «Нет, все правильно». И на отдых время найдется, когда с делами разгребемся. Убрал со стола и прошел в комнату, где, включив телевизор, стал наблюдать, как в студии поднимаются важнейшие вопросы о происходящем в стране. Слова звучат правильно. Политики, что собрались за круглым столом и будут несменяемо мелькать в телевизионном экране, обличают всех и все преследуя определенные цели. А цель у них одна — бабло. Поморщился Е и в раздражении выключил телек. Отлично выспавшись и плотно позавтракав, встал дожидаться Романа. Мой охранник и водитель пришёл вовремя, но с порога заявил, что хреново себя чувствует. «Максим Васильевич, боюсь, не смогу вас сегодня возить», — сказал Роман, держась за левый бок. «Живот болит?» — поинтересовался Е. Минут десять назад прихватило, такое ощущение словно ножом полосуют — ответил он. — У тебя случаем не аппендицит? — нахмурился я. — А пес его знает, но болит зверски. — Пожалуй, следует скорую вызвать. С такими вещами шутить не следует. — Направился я к телефону. — Ой, да не люблю я этих эскулапов. — Вела ответил Роман. — Может, само пройдет? — А если у тебя заражение крови случится? — Нет уж, вызываю врачей. — Покачал я головой. Роман протестовать не стал, видно, и в самом деле ему хреново. Как ни странно, но услышав от меня симптомы больного, диспетчер скорой пообещала срочно выслать бригаду. «Держись, брат, скоро доктор тебя осмотрит. Может, и обойдётся». Обернулся я к сидящему в кресле и держащемуся за живот своему охраннику. «Так вы же хотели сегодня в столицу ехать, а я не в состоянии». Сцепив зубы и не глядя в мою сторону, ответил Роман. «Ты на Черке приехал?» «Да, на нём», — ответил тот. «Документы где?» — уточнил я. «Ты же не забыл, надеюсь, доверку?» «В барсетке», — кивнул он настоящую в ногах сумочку. «Доставай. В Москву сам съезжу не в впервой. Да и за рулём давно уже не сидел, с гайцами не общался». Бригада скорой помощи поставила все рекорды скорости. Явилась через 15 минут, и молодая врач, осмотрев и пощупав живот Романа, вынесла неутешительный вердикт. «Подозрение на перитонит. Срочно в больницу, и, думаю, вас немедленно прооперируют. Собирайтесь». «Так мне тогда домой нужно костюм спортивный взять и что-нибудь по мелочи», — ответил ей Роман. «Мужчина, вы в своем уме? Вопрос может идти на минуту а вы про какой-то костюм», — покачала головой врачиха и посмотрела на медбрата. «Чего стоишь? Носилки тащи и Петровича позови, чтобы помог больного дотащить!» «Да я сам идти могу», — попытался встать с дивана Роман. «Лежать?» — рявкнула на него врачиха. «Не хватало еще не довести тебя». Моего охранника оперативно увезли. Бригаде я выделил некую сумму, чтобы проследили за моим охранником в больничке. А то, бывает, привезет скорая и высадит страдальца перед приемным покоем а тот дежурного врача должен дожидаться незнамо сколько. Роману хотел еще денег дать на лечение, и чего греха таить на благодарности медперсонал, Но тот отказался, заявив, что у него есть деньги. Проверив документы на чирок, я завел движок и удовлетворенно кивнул, увидев, что стрелка топливного бака показывает фул. Выехав со двора, ощутил какое-то беспокойство. Что-то мне не дает покоя. Но вот что...